Сладостные печали. Есть три тропы. Это одна из них. Сколько существует на свете пчёл, столько и хранителей пчёл. Рассказывают, что поначалу был один единственный пчеловод-хранитель. Но поскольку истории множились, возникла нужда в новых. Хранители появились прежде служителей, прежде стражей. Прежде хранителей появились пчёлы и истории. Трепетали крылышками, жужжали. Хранители появились прежде ключей. Обычно об этом забывают, поскольку они олицетворяют собой ключи. Забыт также и тот факт, что когда-то был только один ключ. Длинный, тонкий ключ из железа с позолоченной головкой. Копии с него сделаны сколько угодно, но первый, главный. Копии на цепочках свисают с шеи всех хранителей. Ключи так часто бьются им о грудь, что, кажется, впечатываются в нее. Металл изнашивается о кожу, оставляя на ней свой след. Таково происхождение традиции. Теперь об этом все позабыли. Идея отпечатка на коже возникает из-за отпечатка на коже. Связь явлений очевидна, пока смысл ее не выветрится из памяти. Роль хранителей менялась со временем, больше, чем у других. Служители зажигают свои свечи, стражи передвигаются незаметно и всегда на стороже. Хранители пчёл когда-то только ухаживали за пчёлами и за их историями. По мере того, как территория расширялась, они устраивали комнаты, распределяя истории по типу, либо длине, либо следуя неведомой прихоти. Врезали полки для книг в камень, изготавливали металлические стеллажи и застеклённые шкафчики. ставили столы для тяжеленных кодексов и фолиантов, кресла и подушки, чтобы удобно было читать, лампы для освещения. Добавляли комнат по ходу дела. Строили круглые с камельком посередке, где так отлично собраться и рассказывать друг другу истории. или похожие на пещеры с хорошей акустикой, где можно устраивать представления, пересказывать сочинённые языком танцы и песни. Мастерские, где книги починяют, кабинеты, где книги пишут, пустые комнаты на тот случай, если возникнет какая-нибудь нужда. Хранители делали двери для комнаты, ключи открывать их или держать запертыми. Поначалу ко всем дверям подходил один ключ. Когда дверей стало много, потребовалось больше ключей. Было время, когда хранитель узнавал каждую дверь, каждую комнату, каждую книгу. Теперь не так. Поэтому они завели индивидуальные секции, крылья, уровни. Один хранитель, пожалуй, всех других и знать-то не может. Движутся они кругами, порой пересекаясь, порой нет. Они выжгли свои ключи у себя на груди, чтобы их всегда отличали как хранителей. Это напоминание об ответственности, даже если ключ или ключи висит не на шее, а на крюке, вбитом в стену. И хранителем становится теперь тоже иначе. Поначалу их выбирали и воспитывали как хранителей. Выбирали из тех, кто родился в гавани или был привезён туда таким юным, что даже не бы помнил как сон. С малых лет их учили книговедению и пчеловодству, и в игрушки давали деревянные ключи. Со временем было решено, что выбор пути, как у служителей, должен быть добровольным. В отличие от служителей, вызвывающиеся проходят подготовку. Те, кто готов продолжить после первого подготовительного периода, вступают во второй. После второго оставшиеся вступают в третий. Вот в чём состоит третий период подготовки. Будущий хранитель должен выбрать историю, любую, какую захочет: сказку или миф. или анекдот о поздней ночи и чрезмерном количестве бутылок вина. Только это не может быть история, которую он придумал сам. Многие из тех, кто верит, что хочет в хранители, на самом деле поэты. Выбранной историей они занимаются целый год. Необходимо выучить ее на память. Больше, чем наизусть, впустить в сердце. Не так, что просто произносишь слова, А так словно чувствуешь их. А сюжет осязаешь буквально, слово за словом. Как он, поднимаясь, падая, торопясь или запинаясь, движется к своему пику. Так, чтобы вспомнить и пересказать с таким чувством личной причастности, словно сам эту коллизию пережил, и так беспристрастно, словно побывал каждым, кто в ней участвует. Через год испытуемого приводят в круглую комнату, в которой только одна дверь. Два простых деревянных стула стоят один напротив другого. Свечи усеивают округлые стены, как звёзды, сияя из бра, развешенных с неравными интервалами. Каждый кусочек стены, не занятый свечой или дверным проёмом, увешан ключами. Начиная от пола по всей стене и продолжаясь невидимо над самой высокой свечкой в тени сгущающейся над головой. Длинные медные ключи и коротенькие серебряные, ключи со сложной бородкой и снарядной декоративной головкой. Есть очень старые, источенные временем, но все вместе они посверкивают в свете свечей. Здесь хранится копия каждого из ключей, какие только есть в гавани. Если какой-то понадобится, сразу делают дубликат, который займёт его место, так что не теряется ни один. Единственный ключ, которому близнеца в этой комнате нет, это тот, каким открывается дверь в стене. Это комната сбивающая с толку. Так задумано. Будущего хранителя, когда его приводят сюда, просят присесть. Большинство выбирают тот стул, что лицом к двери. Но те, что выбирают стул к двери спиной, почти всегда выступают удачней. Их оставляют одних, когда на несколько минут, а когда и на час. Потом кто-нибудь входит и садится на стул напротив. И тут они рассказывают свою историю. Рассказывать её они могут как им угодно, но нельзя выходить из комнаты и с собой приносить ничего нельзя, ни реквизита, ни текста. Они не обязаны сидеть сидя, хотя их единственный слушатель обязан. Некоторые повествуют сидя, предоставляя голосу сделать всю работу, но они возбраняется оживить представление, как придёт в голову. Излагай хоть стоя на стуле, хоть расхаживая. Одна испытываемая было дело. Подошла к слушателю сзади, облокотилась на спинку его стула и всю историю прошептала ему в ухо. А ещё один свою долгую и многосложную повесть всю целиком пропел: от сентиментального зачина через воющую боль и снова к тихой мелодии. А третья, используя стул свой как инструмент, по ходу действия погасила одну за другой все свечи и завершила свой ужасающий рассказ в темноте. Как только история закончена, слушатель удаляется. Испытуемый остаётся один, когда на несколько минут, а когда и на час. Потом приходит хранитель Некоторых поблагодарит за труды и отпустит. А остальных попросит выбрать со стены ключ. Какой угодно. Ключи не подписаны. Выбор делается, исходя из ощущений, подчиняясь инстинкту или следуя эстетическим предпочтениям. Ключ принят, и испытуемый возвращается на свой стул. Тут ему завязывают глаза. ключ, который он выбрал, раскаляют в огне и прижимают к груди испытуемому. Шрам от печаток располагается примерно там, где был бы ключ, если его носить на цепочке вокруг шеи. В темноте хранитель видит самого себя внутри той комнаты, которую выбранным ключом отмыкает. И по мере того, как притупляется острота боли, он начинает видеть все комнаты, все двери, все ключи все вещи которые ему отныне хранить тех кого делают хранителями делают ими не потому что они люди высокоорганизованные понимают в механике преданы или достойны больше других нет преданность удел служителей достоинство удел стражи хранители сильны присутствием духа И никогда его не теряют. Их делают хранителями потому, что они понимают, зачем мы здесь. Почему это важно? Потому что они понимают в историях. Они чувствуют жужжание пчёл в своих венах. Но так было раньше. А теперь есть только один.